Глава первая. Как с помощью мумии и поцелуя провести конкурс красоты? Несколькими часами ранее. Кофе был чуть теплым, горьким и, давайте смотреть правде в глаза, поганым. До зарплаты оставалась неделя. В это время восточный офис Велтура превращался в сообщество унылых и непритязательных людей. Сдобные круассаны из королевской пекарни – заменялись невкусными крекерами, а кофе покупался самый дешевый, похожий на разведенную в воде краску, щедро приправленную дегтем. Наш начальник, харизматичный инкуб Кевин Дюрекс, переставал зазывать на свидание всех маломальски симпатичных клиенток. Секретарша Ракель печально полировала ногти, считая дни до ближайшего маникюра, и стараясь не показать коллегам, что ее не поглотила всеобщая финансовая яма. А я вот давилась поганым кофе и думала, как дожить до следующего понедельника, когда из еды осталось 2 литра молока, 3 яйца и несколько клубней картошки. Я, конечно, понимала, что причина моего бедственного положения не низкая зарплата, а дорогие туфли, но лучше от осознания этого мне не становилось. К тому же новая обувка стояла дома, в коробочке, так как осень – мерзкое время года, когда замшевыми туфлями на шпильке можно только любоваться. Хорошо Ирме, нашему второму специалисту. Она застряла на неделю в Лос-Хантете. Там тепло, море и кормят бесплатно. Вернется как раз к зарплате, отдохнувшая и загоревшая. Меня вот никогда не посылали в такие выгодные командировки. Все хорошее в нашей конторе сначала получал Кевин, как старший и самый опытный, потом Ирма, Ну, а мне вечно перепадали школьники и корпоративы. За окном шел дождь, мелкий и противный, такой, какой бывает в Ришбурге довольно часто. «Что ты делаешь сегодня вечером, Хелми?» Голос босса был нежным, вкрадчивым и бархатистым, как и положено голосу чистокровного инкуба. Понятно, почему Келвин мог продавать туры, словно горячие пирожки. В сезон поток клиента к его столу не иссякал. Ну, а не в сезон начальник развлекался тем, что пытался соблазнить меня или Ирму. Ракель Кевин не трогал. Симпатичная, словно кукла. Эльфийка была также глупа, а еще одержима замужеством. Как истинный убежденный холостяк, Кевин от таких шарахался. «Сплю я вечером, но если ты хочешь покормить меня в ресторане...» «Какой ресторан? Хелми!» Печально выдохнул босс и зачем-то наткнул рекламный буклетик на карандаш. «Если ты не хочешь пригласить меня в ресторан, к чему эти вопросы?» фыркнула я, недовольно вспомнив, что в Эльмаре подают удивительно нежную форель на углях. В животе печально заурчало. «Ну...» Кевин посмотрел на творение своих рук и выдал. «Я думал, ты захочешь поразить меня кулинарными талантами». И пригласишь к себе на ужин. У меня только кефир. Тут же выпалила я и взглянула на босса так, что он понял. Лучше на мой скудный провиант даже не покушаться. От безысходности перевел взгляд на Ракель, увлеченно рисующий сердечко на ногтях. Задумался, но, заметив выснутый от усердия язычок, тяжело вздохнул и отвернулся. Отец Ракель был деловым партнером нашего самого главного босса. Поэтому, с одной стороны, девушка день зарплаты не запоминала и была не против отношений с Кевином, а с другой приближаться к ней было чревато неминуемой свадьбы. Поэтому Кевин еще раз вдохнул и, взяв свою кружку, направился к пузатому самогреющемуся чайнику, стоящему на столике возле входной двери, но дойти не успел, так как эта самая дверь стремительно распахнулась. Я встрепенулась и придала лицу, Полное счастье выражение. Прийти к нам мог только клиент. Впрочем, в этот раз я ошиблась. Первым в помещение вошел Эльмир Сантери, владелец Велтура, фигура легендарная и внушающая страх всем без исключения. Мне показалось, или Кевин икнул. Появление в нашем маленьком офисе персоны такой величины могло означать одно. Нас ждут проблемы ибо все подчиненные знают – появился большой начальник, жди беды. Эльмир Сантери относился к тому типу мужчин, которые одним своим видом внушают уважение и страх. Он был высок, широкоплечь и облачен в костюм, на который бы не хватило моей годовой зарплаты. На часы на его руке я даже не смотрела. Дом, в котором я жила, стоил значительно меньше. «А где Ирма?» – поинтересовался начальник – окинув взглядом наш маленький и скромный офис. «У меня для нее работа!» «Ну так...» э...» Кевин сглотнул и заметно занервничал. Когда он внезапно переставал быть главным, то начинал заикаться и мигом утрачивал все свое чарующее красноречие. От инкуба в нем оставалась только слащавая внешность. На фоне Эльмира Сантери Кевин казался слишком мелким и каким-то провинциальным. «Так что...» «Где она?» В мою сторону Эльмир даже не повернул головы, и это меня полностью устраивало. Во время всех его немногочисленных посещений нашего офиса у меня получалось слиться с интерьером и изображать статую. Простое правило «не хочешь проблем, не попадайся начальству на глаза» я усвоила давно и всегда его придерживалась. Поэтому жизнь моя была размеренной и в меру скучной, и это было просто замечательно. — Ну так... Э... — сделал вторую попытку Кевин. — Вы же сами ее делегировали на неделю в Лос-Кантед. Она вернется только ночью, в воскресенье. — К зарплате, — мысленно добавила я и снова нахмурилась, вспомнив о насущном, а точнее об его отсутствии. — Вообще, я отправлял не ее, а кого-нибудь из офиса. Она что у вас тут, одна? Эльмир бросил выразительный взгляд в мою сторону. А я, как назло, именно сейчас попыталась выковырять из плошки с кактусом на столе зернышко от мандарина, которое туда попало не весть как, и сейчас меня несказанно раздражало. От взгляда начальника я вздрогнула и выронила фирменную ручку, которая как раз и производила манипуляции. Она, в землю из горшка, с грохотом попрыгала по столу и улетела на пол. Лезть за ней я постеснялась, но Эльмир смотрел на меня так пристально, то захотелось провалиться под землю. «Хелми!» – блеющим голосом переспросил Кевин. «И я не поняла, это он сейчас меня пытался спасти или подставить?» «Ну, она у нас в основном по корпоративам и экскурсионным групповым турам. К морям и под пальмы обычно катается Ирма». «Экскурсионные групповые туры, говоришь?» Задумчиво протянул начальник. Потеребил губу, нахмурившись, и между темных бровей пролегла складка, а мне почему-то стало очень нехорошо. «Пожалуй, у меня для тебя есть индивидуальная, ответственная и важная работа, Хелми», наконец изрек он, хищно улыбнувшись. И от этой улыбки сердце очень нехорошо подскочило к горлу. Я даже не поняла, от страха или сраженной неземной красотой Эльмира Сантери. «Слушаю вас». Голос был каркающим, и я даже попить при начальстве побаивалась. «Вот за что мне все это? Жила же себе спокойно. Работа эта просто замечательна, но желательно ее получать не из рук самого большого босса». «Не знаю, в курсе ли ты, но сейчас в Ришбурге проходит МММ». «МММ? Что?» – нелюбезно перебила Ракель. «Вот уж кто от вида начальства не трепетал». Наша офисная блондинка только проворно расстегнула еще одну пуговичку на блузке, явив свету свою пышную грудь. Эльмир, правда, на грудь не смотрел. Он пристально изучал меня. Причем интересовало его мое лицо. Точнее, я полагаю, печать интеллекта на нем. Только вот я подозревала, что ее там нет. — Международный магический мониторинг, — спешно пояснил Кевин, тем самым дав возможность начальству продолжить. Так вот. На МММ прибыл с визитом Ашан Ибн Мур, дарийский шейх. Надеюсь, не нужно рассказывать вам о том, что это за человек. Большая честь, что именно нашу компанию он выбрал. «Для чего?» – неутерпев спросила я, и тут же получила сразу два злобных взгляда – от Кевина и от Эльмира. «Думаю, он сам расскажет», – вполне миролюбиво отозвался начальник. Открыл дверь в кабинет и впустил статного немолодого господина – фиолетовым, расшитым золотом и какими-то камнями плаще. Одеяние, непривычное на улицах Хришбурга сразу выдавало богатого представителя Дарийской империи. «Добрый день, дамы!» – поприветствовал нас шейх. Чуть подумал и, кинув неприязненный взгляд на Кевина, сжал зубы и добавил. «И, господа, я слышал самые лестные отзывы о компании Велтур. «И думаю, вы, как никто, сможете скрасить пребывание в этом унылом городе свету моих очей, моему сокровищу». «Мы прониклись», – перебил Эльмир, – «и сделаем все возможное. Так ведь, Хелми?» На последней фразе начальник посмотрел на меня так выразительно, что ответ мог быть только один, без вариантов. «Конечно», – я кивнула, – «светом моих очей шейх именовал явно возлюбленную». А жена шейха – это не самое страшное, что может приключиться в этой жизни. Уж чем ее развлечь, я найду. Все равно делать нечего, а денег хочется. Воодушевленный Ашан, похоже, мое, конечно, прозвучало очень солидно, кинулся к двери, видимо, чтобы продемонстрировать свой свет очей, что ж сразу с собой в кабинет не запустил. Впрочем, я очень быстро это поняла. Едва открылась дверь, В помещение офиса впорхнула райская птичка в алом одеянии. Золотая маска скрывала лицо. На голове девушки была вычурная красная шляпка с перьями и вуалью. А дорогое атласное платье того же цвета полностью скрывало фигуру от шеи до кончиков пальцев. Даже на руках были тонкие алые перчатки. Кевин за моей спиной шумно вздохнул. — Я тоже. Но исключительно потому, что за красной птичкой появилась розовая, потом оранжевая, зеленая, голубая и так далее. Скоро я сбилась со счета, а наш офис наполнился веселым щебетанием и стал походить на тесную клетку с двумя дюжинами непрестанно чирикающих попугаев. «Что это?» — хрипло выдавила я. «Свет очей моих!» — замялся шейх. «Все?» «Да!» преисполнился гордостью Ашан. «Все двадцать штучек!» «И как же он еще не ослеп!» С нотками зависти в голосе протянул Кевин. А я сглотнула. «В моем арсенале групповыми были только школьные маршруты. Я уже представляла, как буду смотреться в сопровождении пестрого курятника, принадлежавшего шейху. А если одна из курочек потеряется, мысль об этом заставляла меня бледнеть. «Теперь вы понимаете, почему я настаиваю на том, чтобы светочей моих сопровождала исключительно девушка?» Серьезно поинтересовался шейх, обратившись к Эльмиру. «Я прекрасно вас понимаю. Именно поэтому к услугам вашего, — начальник замялся, — Света, Хелми, она все сделает в лучшем виде. Так ведь, Хельми? «Я покивала, словно китайский болванчик, но и этого было достаточно» мужчины улыбнулись меня очень ласково так что сразу захотелось повеситься но «Ну и замечательно сказал шейх тогда я вынужден откланяться дела не будут ждать только подпишем договор настойчиво заметил ильмир и кивнул в сторону двери в зал для переговоров шейх очень серьезно кивнул и улыбнулся только не в нашу сторону безусловно сказал он только попрощаясь со светом очей моих «Котенок!» — шейх поманил первую жену, то, что была в розовом, и чмокнул в лоб. Она счастливо отошла в сторону. «Рыбка!» — чмок зеленую. «Зайчик!» — чмок оранжевую. «Енотик!» — и голубенькая получила порцию прощальных милостей от шейха. «Спорим!» — тихо прошептал мне на ухо Кевин, — что он их не различает. «Синичка!» Я ласточка, обиженно прозвучало из-под маски. Прости, ласточка, заработался. Виновато вздохнул ашан Ибн Мур, а затем извлек из кармана перстень с огромным бриллиантом в лучах утреннего солнца, сиявшим просто ослепительно. Счастливая ласточка упёрнула к стае. Ты всё поняла? Повернулся ко мне шеф. Свет очей дорийского шейха светит. Ты его развлекаешь. Придумать программу культурить, познакомить с Ришбургом и историей франклистского королевства. И чтобы без инцидентов. Ильмир так строго на меня взглянул, что ноги подкосились. Спокойно, Хельме. Толпа жонушек богатого мага – это почти экскурсионная группа средней школы. Может, даже проще, ведь если шейх таскает этот курятник за собой на такие расстояния, то как-то их организовать можно, в отличие от школьников. «Дюрекс!» — рявкнул Эльмир, заметив, как Кевин подбирается к зелененькой птичке, чей наряд был щедро украшен кружевом. «Если еще раз я вас увижу рядом с женой клиента, любой женой, вы не просто вылетите с работы, вы больше никогда не сможете переступить порог приличной компании. Понятно?» «Понятно!» Кевин поспешно ретировался за стол и отгородился ото всех кипы бумаг и кактусом в веселеньком желтом горшочке. По взгляду шефа стало ясно, от меня ждут активных действий. Что делать с гомонящим разноцветным гаремом, я, признаться, не понимала, от слова «совсем», но падать в грязь лицом на первом ответственном задании не собиралась, да еще и на глазах у Сантери. «Итак, меня зовут Хелми Леруа», начала я, придав своему голосу максимум уверенности. На ближайшую неделю я буду вашим личным гидом по Рижбургу. Уверена, вам понравится наш город. А сейчас прошу за мной. Нас ждет посещение рижбургского кровеческого музея. Нас буквально оглушил хор из двадцати голосов. Все вопросы, по отдельности понятные и логичные, слились в один вопль, от которого захотелось спрятаться под стол и там умереть. «А где он находится? Мы поедем на той чудесной лодочке?» «Чудесной? Она же грязная!» «И ничего она не грязная! Я всегда мечтала поплавать на лодке, а ты трусиха лаяла!» «Сама трусиха! Молчать!» — рявкнула я голосом подземного тролля. Даже Эльмир, отошедший попить водички, поперхнулся и опасливо на меня покосился. Все же школьники однозначно пошли мне на пользу. «Девушки, все вопросы в музее!» Сейчас мы спустимся вниз и найдем свободного гондальера, Или нескольких. Пятерых, наверное. В общем, — бодро воскликнула я, — все за мной. Чудом успела схватить сумку, где лежал любимый блокнот. Без него я как без рук. На внутренней стороне жесткой кожаной обложки зеркало связи. Потом конвертик с заначкой и записи, записи, записи. Все адреса и зеркала – смотрителей музеев, экскурсоводов, иллюзионистов и прочих шарлатанов. Незаменимая вещь для сотрудника туристической компании. И зря Кевин пренебрегает канцелярскими артефактами. Я так их очень любила. Все мои знакомые знали. Хочешь порадовать Хелми – подари блокнот. Вместе с Гаремом мы оказались на широкой улице, вдоль которой тек один из самых широких каналов Ришбурга. Отличное место, чтобы поймать целый пучок гондольеров. Они смотрели на нас с любопытством, и на каждого я шикала, призывая не задавать вопросов и не засматриваться на гарем. Тем более усадить свет очей в довольно узкие и не слишком комфортабельные лодочки оказалось тем еще занятием. Каким-то совершенно непостижимым образом жены Дарийского шейха умудрялись уживаться в глобальном смысле и одновременно с этим люто друг дружку ненавидеть. Их совершенно не возмущал факт, что они по расписанию спят с одним мужиком. Зато сидеть друг с другом в нужном порядке ну никак не могли. Они толкались, пихались, ругались, голосили на все лады и апеллировали ко мне, как к назначенному начальством, в смысле супругам, регенту. Я, признаться честно, впала в ступор, когда два десятка разноцветных девиц обратили взоры в мою сторону, и каждая хотела, чтобы я подтвердила ее правоту. «Значит, так!» Я дала себе на размышление полминуты, но ничего путного так и не придумала. «Ваш супруг, господин Ашан Ибн Мур...» При этих словах передам девиц прошел томный вздох. «Да-да, он самый. Так вот, он настоятельно просил, чтобы для вас организовали культурную программу. Его, конечно, можно понять». Каждому хочется, чтобы жена была образованной и умной. Вот для того, чтобы вы освещали очи шейха еще ярче, мы и едем в Ришбургский краеведческий музей. Гарем усиленно скрипел мозгами. Мне даже показалось, будто видимость стала хуже из-за пара, который буквально валил из-под котелков сокровищницы Ашана и Бонмура. До музея можно добраться только на гондолах. Поэтому сейчас я разделю вас на группы, И мы поплывем. А кто будет мешать соседке, про ту доложу вашему господину. Всем понятно? Вы же не хотите его расстраивать? Они дружно закивали. Тогда делимся по росту. Хотя нет, по цвету. Красная, розовая, оранжевая, желтая и фиолетовая. В гондолу номер один. Девушки послушно выполнили указания. И я тайком вздохнула от облегчения. Видят боги. Только ради возможности не умереть с голоду я ввязываюсь в эту авантюру. Угораздило же Ирму застрять на морях в такой момент. Вообще у Ирмы было одно качество, которого решительно не хватало мне. Она умудрялась не только оказываться в нужном месте в нужное время, но и, самое важное, отсутствовать тогда, когда обстоятельства складывались не лучшим образом. «Синяя, голубая, бирюзовая, черная и сиреневая в гондолу номер два». Темно-зеленая, светло-зеленая, мятная, коричневая и белая в гондолу номер три. Золотая, серебряная, медная, бронзовая и перламутровая в гондолу номер четыре. А я поплыву за вами в пятой и прослежу, чтобы никто не свалился в воду по дороге. Хотя на самом деле мне надо было связаться с музеем. Они-то еще не знали, какой подарочек плывет к ним по каналам Ришбурга. Мы привлекали внимание всех прохожих. На разноцветные гондолы с чирикающими девицами в странных нарядах не пялился только ленивый. Но мне было не до зевак. Я судорожно открыла блокнот и связалась с Нейлой, смотрительницей музея. «Спасай меня!» – беспредисловиво взмолилась я. «Со мной жены Дарийского шейха. Очень важного, очень богатого. Жен много. Они хуже, чем школьники. Им надо придумать какую-то водную экскурсию» и развлекать их несколько дней, пока идет МММ. Нейла, пожалуйста, придумай хоть что-нибудь. Жена шейха, уже не молодая, но еще очень энергичная и всерьез увлеченная своей работой смотрительница, задумалась. А много это сколько? Двадцать. И все жены? Я виновата развела руками, из-за чего чуть не уронила блокнот в воду. На мою ругань даже гондольер возмущенно фыркнул. А уж они-то обычно в выражениях не стеснялись. «И когда вы будете?» «Через пятнадцать минут». «Хэлми!» «Что, Нейла? Он меня уволит. Эльмир Сантари убьет меня, а потом уволит. Или наоборот. Или, может, даже одновременно. Успокойся. Ладно, я сама проведу вам экскурсию. Но стоит это будет намного дороже». Но это меня как раз не волновало. Белтур оплатит любой счет этого гарема. «Чудненько, Хелми, надо совет? Пока еще бесплатный. Если хочешь, чтобы женщины остались довольны, дай им приключений и магических существ. Поведешь их по стандартно унылой программе для школьников и пенсионеров – лишишься карьеры». «Успокоила», – буркнула я. Но изображение Нейлы в зеркале уже пропало, а у меня появилось несколько свободных минут и я планировала ими насладиться в полной мере, когда еще придется. Так как я ехала в последние гондоле, до меня доносились лишь отголоски скандала курятника, который перемещался в гондоле номер два. Я слышала лишь истошно верещавших девиц. Изредка они подпрыгивали со своих мест, раскачивая гондолу так, что я начала молиться богам о благополучном исходе нашего недлинного путешествия. Хотя, признаться, до этого дня – Не отличалась набожностью, не иначе, как от избытка свободного времени. Гондолир тоже заметно нервничал, но, к счастью, к широким ступеням музея мы приплыли в полном составе. Я сделала знак, и наша лодка причалила первой. Весь кудахчущий балаган я встречала лично. Вторая гондола бурлила. У меня волосы платиновый блонд, вопила синяя, пытаясь вытащить прядку из-под шляпки с вуалью. «И что?» – ощерилась бирюзовая. «А у меня каштановые, и, думаешь, это что-то значит? Все равно я самая красивая. Мне господин это сказал две ночи назад». «Пфуф!» – выкрикнула дева в сиреневом одеянии. «А мне три. И что с того?» «О чем спор?» Красная девица, как и я, пропустившая начало разборок, примчалась к своим подругам и сейчас жаждала подробностей, в которые ее никто не хотел посвящать. «Ни о чем!» – мигом надулись разноцветные фламинго из второй гондолы. а, -а – в голосе прозвучало удовольствие, которое нельзя было увидеть на лице под маской. «Снова спорите, кто самая красивая?» Девицы обиженно запухтели. Воинственно сложили на груди ручки, затянутые в перчатки, и синхронно отвернулись. «Не спорьте!» – снисходительно заметила красная. «В этом гареме всем известно, что самая красивая – я!» Не просто так же мне господин даровал право носить красный цвет, символизирующий любовь и страсть. «Ой, знаток цветовых значений нашлась!» – презрительно фыркнула оранжевая. «Просто в красном тебя хоть как-то можно заметить, а так ты словно бледная невзрачная моль. То ли дело я!» «Нет, я! Я! Я!» – неслось со всех сторон, и у меня закружилась голова. Девицы скандалили на ступенях музея, и я боялась, что эта перепалка может перерасти в драку. А как разнимать дерущихся жен шейха, я не имела ни малейшего представления. А если кто-то пострадает, мне даже страшно подумать, что после этого со мной сотворит шеф. Положение спасла спускающаяся к нам из музея Нейла. Добро пожаловать, дорогие дамы, в главный храм искусства города Ришбурга. Начала она хорошо поставленным торжественным голосом. Даже я испытала некое благоговение. Весь уверенный мне курятник почтительно замолчал, и я выдохнула с облегчением. Все же Нейла производила одинаковое впечатление и на суматошных школьников, и на жон шейха. Экскурсовод со стажем, она всегда была собрана, опрятна и немного строга. Ее голос заставлял окружающих замолкать и внимать тому, что она говорит. «Похоже, на ближайший час мне можно расслабиться». Нейла будет проводить экскурсию, разноцветные птички ее слушать. Мне останется только идти себе тихонечко сзади и придумывать, куда потом вести своих подопечных на обед. Я не могла определиться между рестораном традиционной рижбургской кухни «Рижель» и пафосным «Шатанель». Мне самой «Рижель» нравился больше. Да и находился он тут недалеко – Но я впервые курировала гарем дарийского шейха. Очень бы не хотелось упасть в грязь лицом. А каковы их кусовые пристрастия, я не имела ни малейшего представления. Ильмир тоже никаких указаний на этот счет не дал. Как же сильно я ошибалась, когда на короткое время предположила, будто самое страшное осталось позади, и я смогу хотя бы на время экскурсии расслабиться. Как бы не так. Сначала все шло хорошо. Мы медленно двигались по залам, птички щебетали и делились друг с другом скудными впечатлениями. Анелла, хорошо поставленным голосом, рассказывала о древних людях, первобытных стоянках и о назначении грубо отёсанных камней. Я всё слышала уже даже не сто, а тысячу раз, поэтому уныло брела в хвосте группы и следила, чтобы все мои разноцветные подопечные не разбрелись по залам. Однажды от экскурсионной группы Слава мирозданию, не у меня. Отстали две девочки-школьницы. Их искали потом в музее до вечера. Коридоры в здании были длинные, и извилистые. Заблудиться в них вполне реально. Нелла, когда рассказывала мне эту историю, несколько раз осенила себя защитным символом. Значит, изрядно перепугалась. Девочек, конечно, нашли. Они уснули в одном из запасников. Но на уши тогда подняли весь город. Что случится, если в процессе экскурсии пропадет жена дорийского шейха? Я даже думать не хотела. Не стоило отвлекаться на раздумья. Я слишком поздно уловила опасные сигналы. Начало моего конца поджидало нас в эписком зале. А сейчас мы с вами прогуляемся по недавно открытому после реставрации залу. Он рассказывает нам о культуре и традициях древней эпии. И сейчас мы с вами можем видеть мумио царя Эменханепа V. Нейла остановилась возле массивного позолоченного саркофага, на котором винился, на мой взгляд, весьма посредственно намалеванный царский лик с длинной, заплетенной в косичку, бородкой. Краска давно выцвела и местами облупилась, поэтому вид, нарисованный на крышке саркофага царь, имел кривоватый и малость несчастный. «Фу, какая гадость!» Изрекла розовая девица и даже отступила на несколько шагов от огромного, богато украшенного саркофага. «Не скажите, юная леди!» Нейла так часто проводила экскурсии школьникам, что по привычке и жен шейха именовала также. же. Эмин Ханеп Пятый в свое время был настоящим красавцем и разбил немало женских сердец. До сих пор существует легенда о том, что если его поцелует самая красивая девушка, Эмин Ханеп оживет выберется из своего саркофага и будет долго и справедливо править Эпией. «А целовать нужно в какое место?» очень уж заинтересованно уточнили из задних рядов, и я заметно напряглась. «Целовать нельзя ничего», – сполошилась Нейла, у которой тоже на неприятности уже давно выработался нюх. «Это же музей! Тут даже руками экспонаты трогать нельзя! Что уж говорить о других частях тела!» «Нет-нет!» — ответила оранжевая жена шейха. — Я просто интересуюсь в общеобразовательных целях. Голос девушки звучал спокойно и уверенно. Именно это избило нас с Нейлой с толку. Вообще, говорят, достаточно поцеловать лик, нарисованный на саркофаге. Но с момента захоронения имен Ханепа прошло более двух тысяч лет, а царь все еще на своем месте. красавец не нашлось шыркнула фиолетовая и бросила вызывающий взгляд на свою товарку по гарему. «Кто знает?» – Нейла пожала плечами. «Скорее всего, легенда – это просто легенда. Мы с коллегами не проверяли», – усмехнулась она и перешла к следующему экспонату. Весь шебутной курятник устремился следом. Я выдохнула. Вроде бы опасность миновала. Последняя жена шейха отошла от саркофага, и я тоже двинулась дальше». В древнеэпийском зале я сама была второй раз с момента открытия, и он мне еще не успел наскучить. Тихий противный скрип и последующий за ним ор заставили меня подпрыгнуть и развернуться. Оранжевая девица сидела на полу и остервенела, терла рукой затянутой в перчатку губы. Маску она при этом умудрилась не снимать, а только немного задрать. В это время крышка саркофага медленно открывалась. Сначала в щели показалась перебинтованная скелетообразная рука, а потом нога. Когда я осознала, что произошло, то чуть не рухнула в обморок, а древний, замотанный в истлевшие бинты царь осторожно ступил на полированный музейный пол. Что тут началось? Жены шейха орали, суетливо метались по залу, натыкаясь на нас с Нейлой друг на друга. Нарезали с воплями круги, а радостный, выпущенный из заточения мумифицированный царь воодушевленно бегал за ними кругами и пытался поймать. Я осознала, чем мне это грозит, и тоже кинулась самую гущую, понимая, или я поймаю мумию, или она кого-то из вверенных мне разноцветных девиц. Выбор у меня был небольшой. Меня убьет или мумия, или шеф. Даже в такой ситуации шефа я боялась больше и готова была защищать своих подопечных даже ценой собственной жизни. Наконец-то самая сообразительная жён шейха перестала нарезать круги и биться о витрины с экспонатами и выскочила в открытую дверь, ведущую в предыдущий зал. Остальные кинулись за ней. Мы с мумией царя тоже. Здесь разноцветные курицы даже не затормозили, пролетев мимо экспозиции напрямую. Теряющий по дороге бинты царь тоже припустил быстрее, оставив меня с Нейлой у себя за спиной. Увидев, как разноцветная визжащая толпа ломанулась к выходу из музея, я совершенно неожиданно открыла в себе недюжинные математические способности. А именно просчитала, что траектории и скорость их движения ведут прямо в воду. «Нет-нет-нет!» заорала я, кидая следом приветливо распахнутые музейные двери. Тамка на визги усилились, раздался плеск. Уми печально завыла, остановленная наконец стражниками и страдальчески протянула руки к уплывающему, в буквальном смысле счастью. А я, вздохнув, разбежалась и понеслась вслед за гаремом. Правда, не ловить отопиться, потому что после такого оглушительного провала. Меня все равно поутру у берега найдут. Уж шеф постарается. Как же я надеялась, что первое серьезное задание будет для меня ступенькой по карьерной лестнице. И не вниз, а вверх. Вожделенный вечный покой был в каком-то метре. Но в таких случаях еще старая сумасшедшая бабка-соседка говорила. Не ведьмин день. Ой, не ведьмин. Так и тут. Не хелмин день. Бардак какой-то. Буквально перед самым погружением меня перехватили чьи-то сильные руки. «Куда?» – вопросил обладатель сильных рук. «Т «Туда!» – от волнения я начала заикаться. «Ловить?» – участливо поинтересовались. «Топиться!» – вздохнула я. «Тогда вперед!» Совершенно неожиданно руки разжались, и я полетела в воду. В ледяную, дракон ее порази воду. Погружение вышло какое-то неожиданное и обидное. Я даже стала ближе к гарему, духовно, разумеется. Они плавали чуть в сторонке. А когда я вынырнула на поверхность, отплевываясь и стуча зубами, количество жён в канале поубавилось. Мне тут же захотелось нырнуть обратно, потому что из воды их вылавливали Кевин и... шеф. Причём Кевин явно радовался шикарной возможности лично завернуть каждую птичку в тёплое одеяло. А Эльмир буквально излучал волны ярости. Они меня согревали даже на расстоянии. Когда последняя желтенькая жена была извлечена из канала, я грустно подплыла к бортику в наивной надежде, что раз уж все так сложилось, то и меня заодно вытащат. Но Эльмир сложил руки на груди и с выражением к крайней степени неудовольствия поинтересовался: "Ну и как вы это объясните, леди Леруа? Да не дуры!" чуть не вырвалась у меня. К счастью, я вовремя прикусила язык и икнула. Очевидно, мумия и Ханепа наконец-то нашла самую красивую девушку. Зубы стучали, и фраза вышла какой-то нервной. Но, «Ну, может быть, это сойдет с волнение перед лицом начальства. Я его, признаться, испытывала. Рад за нее, сухо кивнул начальник. Но как эта самая красивая девушка и еще девятнадцать чуть менее красивых девушек оказались в воде? «Да они дуры!» «До да чего навязчивая мысль-то?» «Мне холодно!» Отвечать на вопрос я не хотела. А вот вылезти из канала очень даже. «Поздравляю!» Пришлось пойти с козырей. «Если я заболею, вам придется оплатить мне больничный. Нельзя уволить человека на больничном!» Угроза подействовала, и через минуту я стояла на мостовой, ежась от пронизывающего ветра. «Прости, крошка, для тебя одеяло не осталось!» хмыкнул Кевин. «На вот, возьми пиджак». Я с благодарностью закуталась в не слишком теплую, но какую-никакую одежду. Хотя вряд ли этот жест был продиктован сочувствием ко мне. Скорее, Кевин просто жаждал продемонстрировать все свои бицепсы, трицепсы и другие достоинства, дрожащим в сторонке птичкам Дарийского шейха. Рубашки с длинными рукавами инкуб не признавал. А Эльмир Сантери, похоже, Умел брать в свои руки любую ситуацию. Его слушались, ему подчинялись, и даже сейчас он умудрялся сохранять хладнокровие. Он был одновременно приветлив и ласков с птичками из гарема, многообещающим мрачен со мной и собранным с Кевином, которому давал указания. Мы стали своего рода развлечением для всего города. Гондольеры вставали в очередь, чтобы урвать шанс прикоснуться к бесплатному цирку и отвезти нас к агентству. Чудо, что журналисты не подоспели. Видимо, переполох в музее занял все внимание сотрудников и посетителей, раз никто не удосужился им сообщить. Но шеф все равно старался как можно скорее увести нас под надежную защиту здания агентства. Если это попадет на страницы газет, предполагаю, уволят не только меня – Думаю, наш офис вообще расформируют. Зуб на зуб не попадал даже теперь, спустя добрый час с того момента, как меня выловили из канала. Я обнимала огромную чашку с горячим чаем, но все никак не могла согреться. А может, это меня от нервов до сих пор потряхивало? Ведь час расплаты пока не наступил. Ожидать его было страшнее всего. «Ракель!» «Окна точно закрыты», – в очередной раз спросила секретаршу, поежившись и поправив на плечах пиджак Кевина, который он мне мужественно пожертвовал. «По-моему, это ты от страха», – хмыкнула та. Я хотела было показать ей язык, но не рассчитала и макнула его прямо в кипяток. От неожиданности охнула, а вся комната теперь расплывалась из-за навернувшихся слез. Такой меня и застали вернувшиеся Кевин с Эльмиром. «Значит, так, Ракель!» Шеф кивнул секретарше. «Сейчас бежишь вниз, там в комнате отдыха в полном составе сушится и прихорашивается гарем. Ведешь их в какой-нибудь шикарный ресторан и кормишь так, чтобы забыли свои имена, и забалтываешь зубы. Вот прямо, чтобы у них на собственные мысли в голове места не осталось. Поняла? Я знаю, у тебя получится». Секретарша поспешно кивнула и унеслась. Во-первых, Ракель хлебом не корми, дай вырваться на светский раут. А, во-вторых, в воздухе отчетливо запахло жареным. И что-то мне подсказывало. Это не соседи улики перед налоговой проверкой уничтожают. И не на площади ведьму сожгли. По мою душу скандал грядет. Кэф, закажи на вечер ужин и программу в этом отеле. Как его? Рижбургские ночи. Точно. Ужин, катание на колесе обозрения с шампанским и закусками. Затем на всю ночь сауны, купальни и вот это вот все. Короче, самую шикарную программу. Надо заклаживать нашу вину. Понял, сделаю. Когда двери за ковином закрылись, Эльмир повернулся ко мне. Язык все еще болел, чай стыл, а в моих огромных круглых глазах отражалась холодная ярость начальника. Шеф так орал, что я поняла со всей обреченностью работу.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 а руки не подрагивали, готовые вот-вот сомкнуться у меня на горле. Что не говоря о нраву начальства крутой, несмотря на то, что я, конечно, крупно накосячила. Впервые в жизни, и это самое обидное, почему первая моя серьезная оплошность вышла вот такой вот. На глазах высокого начальства, и не со школьниками, а гаремом. Это попахивает не просто скандалом, а скандалом международным. «Разумеется, не повторится»,